517. Порадуемся даже малой победе над собой. Каждый порадуемся, ибо каждый служит залогом, и ручательством новой и более крупной, и каждая семенем служит для развития именно того качества или свойства, которые заложены в этой победе. В перспективе будущего даже малое становится великим.